Глава 9. Лена. Проснулась утром от звонка телефона. Срочно нужно поменять мелодию на звонок, а то прямо глаз задергался. Лучше отвечать не буду. Надо в себя прийти и в ванную сходить. Домой вчера попала уже среди ночи, поэтому ощущала слабость и головную боль. Пока умывалась, постепенно воспроизводила в памяти вчерашние события. Перед глазами всплыл Макс. Капец. Этого не может быть. Я чуть не отдалась ему на лавочке во дворе. Может, это была не я? Но память подбросила несколько жарких воспоминаний о его губах и руках, от которых я резко вспотела. Так, нужно подумать и проанализировать все спокойно. Есть несколько вариантов, почему все произошло. Первый вариант. Мне что-то подмешали в мартине или в кофе. А может, и сам в Макс? Но тогда он бы не остановился. А я, насколько помню, не сильно и сопротивлялась. Второй вариант. Захотелось расслабиться, и он просто подвернулся. Ну, тогда бы я и на Юру набросилась. Он ближе был весь вечер. И третий вариант. Не хочется признавать, конечно, но я к нему, судя по всему, неравнодушна. А почему бы и нет? Макс в сексе, как оказалось, бывает очень даже милым. Поймала себя на мысли, что стою и улыбаюсь, как идиотка, думая о нем. Представляю, сколько у него дежурных девчонок для секса. Многие, наверное, еще и мечтают стать ими. Но я точно не хочу становиться очередной цыпочкой для него, как бы он ни влиял на меня. Просто я боюсь привязаться и страдать потом. Зачем мне это? Да и конкуренции я не выдержу. Небось, там такие раскрасавицы рядом увиваются. Телефон опять начал петь. Вернее, выть. Вся в своих тяжких мыслях, не глядя на экран, взяла трубку. «С добрым утром, принцесса! Проснулась уже?» Телефон сказал голосом Макса. Я встряхнула головой. «Это что, на вождение?» Посмотрела на экран. Там светился незнакомый номер. «Привет! Где ты взял мой номер?» Сразу спросила недовольным голосом. «Да ты по утрам сама любезность, малышка. Где взял, там больше нет». Хихикал в трубку и точно пытался дразнить. «Ты что, нормально ответить не можешь?» Продолжала допытываться со всей серьезностью. «Могу, конечно. Чего ж не мочь? Птичка на хвосте принесла. А много будешь знать, скоро состаришься». В трубке раздавались его приглушенные смешки. Быстро проанализировав все в голове, пришла к тому, что он мог знать кого-то из моей группы или посмотрел в телефоне Сони, когда меня провел. «Что за детский сад? Ты просто звонишь или по делу?» «Вот хотел твой голосок услышать», – произнес проникновенным тоном. Так необычно было слышать его голос по телефону. Однако чувство волнения ощущалось, как и при встрече. «Услышал? Дальше что?» Пыталась не поддаваться на провокации своего тела. «Увидеться теперь хочу. На свидание тебя пригласить. Давай сходим куда-нибудь на выходных». Я растерялась конкретно. Что ответить, не знаю. Как говорится, и хочется, и колется. Он же только одного хочет от меня. А потом сразу будет адью. Не задерживай очередь. Макс, я на этих выходных не могу, буду занята. Давай на неделе решим. Принялась выдумывать отмазки и в то же время не смогла заставить себя отказать ему. Поэтому решила пойти с собой на компромисс и на следующей неделе посмотреть, как он будет ко мне относиться в универе. Тогда на следующих выходных, если что, схожу с ним. Хотелось пораньше, конечно, встретиться, но если так занята, тогда ладно. И что ему хотелось, интересно? Знай, что на следующей неделе не отвертишься и вместо одного свидания на три подряд пойдем. Главное, чтобы ты не перепутал, с кем тебе идти на эти свидания. А то таких, как я, у тебя вагон и маленькая тележка. Не сдержалась? и выдала себя с головой. «Не суди по обложке. Будь умнее, малыш. Я за доверие и верность. Не знаю, правду сказал или нет, но слышать было приятно. А так как женщины любят ушами, то мои воспылали от счастья. Верилась с трудом, и все равно самооценку будто медом намазали. «Спасибо, что успокоил. Мне очень хочется верить твоим словам», ответила ему и тут же решила, что пора уже начинать доверять людям особенно таким обаятельным. «Мне пора ехать к родителям. Целую тебя, малышка. Надеюсь, ты по мне скучаешь», растягивая слова сладким голосом, пропел Максим. О, как это мило прозвучало. «Я тоже целую тебя. До встречи». Хотелось сказать еще что-нибудь ему приятное, но боялась перегнуть палку, чтоб не подумал, будто навязываюсь. А ведь я уже и правда по нему скучаю. Чувствую необъяснимую связь. Меня словно тянет к нему магнитом. С Вадимом и близко ничего такого не ощущала. Провела уборку, приготовила еду. Не зная, чем еще заняться, уселась перед ноутбуком, открыла соцсеть. Телефон заставил меня вздрогнуть. Я так расслабилась, выставляя лайки и читая интересные статьи, что подпрыгнула, когда он зазвонил. Это была Соня. Вспомнила обо мне наконец-то. «Привет, Ленчик. Ты дома будешь? Хочу подъехать к тебе». Быстро выпалила она все сразу. «Привет, пропажа! Приезжай!» «Дождь моросит. Выходить никуда не буду». «Вот ты узнаю, куда она вечером пропала». «Окей, скоро буду». И отключилась. Голос ее мне показался взволнованным. «Приедет, будем разбираться, что происходит». За такой короткий срок Соня стала близким для меня человеком. А ведь раньше я думала, что друзья это те, кто с тобой годами рядом. Теперь пришло понимание, что когда человек близок к тебе по духу, совершенно не важно, сколько времени раньше вы общались. Главное ведь настоящее. Пока ждала Соня, вышла на видеосвязь с родителями. Они заметили мою бледность. Наговорила о том, что много задают в универе и не высыпаюсь. Сделали вид, что поверили. Попрощались, пожелали мне удачи и закончили разговор. Мне нравится наблюдать за родителями. По ним сразу видно, как они любят друг друга. Папа заботливо и нежно относится к маме, часто обнимает ее, постоянно шутит обо всем, а мама всегда смеется над его шутками и окружает папу своей женской теплотой и лаской. Уверена, если бы мы жили в годы репрессии и папу отправили в Сибирь, мама понеслась бы за ним, сломя голову. Надеюсь тоже встретить свою любовь и быть со своим любимым, как две половинки одного целого. Только вот деток я очень хочу иметь. И никому не отдам их на воспитание, как мои родители отдали меня. Я все равно их люблю по-своему, конечно. Ведь они дали мне жизнь. Пусть и на расстоянии, но принимают участие в моей судьбе. Вскоре примчалась Соня, и мы сели пить чай. Чувствую себя пьяницей и проституткой. Не знаю, кем больше, – закатила глаза подруга. Вот я облажалась. Неужели так много выпила? Ну, прямо вырубила, и все. А еще думала раньше, почему пьяные люди на улице иногда валяются в отключке. Зачем до такой степени напиваться? Теперь и сама пополнила их ряды. Тоже до отключки набухалась. По всему было видно, что Соня очень переживает за вчерашнее. «Сонь, перестань уже себя изводить. Что это изменит? Сделай вывод на будущее». Пыталась успокоить ее. «Легко сказать». «А вдруг я уже хронический алкаш, вернее алкашка? Кодироваться пора идти», – заявила она на полном серьезе. «Так тебе похмелиться дать, что ли?» – спросила у нее как бы в шутку. «Нет, ты что?» – выпучила на меня в ужасе глаза. «Я на спиртное вообще теперь смотреть не могу» – и демонстративно скривилась. «Нормальные алкоголики похмеляются. Раз ты не хочешь, значит не алкашка». Поставила ей сходу диагноз. Может, ты и права. Ладно, следи за мной. Если напьюсь в ближайший месяц, введи на кодировку. Заявила эта алкашка недоделанная. Окей, договорились. Ты на испытательном сроке теперь. Тоже придала серьезности голосу, еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Соня выглядела растерянной и грустной. Обычно она в любой ситуации сохраняла оптимизм и чувство юмора. А тут беспокойство прямо читалось в ее глазах. «Ты знаешь, мне так стыдно перед парнем, который привез меня к себе домой. Он такой добрый, внимательный и заботился обо мне». Со вздохом подруга погрузилась в свои мысли. А может и мечты об этом парне. Я его не рассмотрела хорошо. Пыталась вспомнить, но полумрак танцпола помешал тогда. Вернее, больше. Один знакомый мачо из обложки, который забрал все мое внимание. Зато Макса, с которым я танцевала, знаю хорошо, – пояснила ей. С тобой, насколько я поняла, был его друг. Откуда ты Макса этого знаешь? Она уставилась на меня удивленными глазами. Он учится в нашем универе на пятом курсе, вроде бы на юрфаке. У нас произошло нелепое знакомство. Случайно облила его кофе. Он на меня грубо наехал. Потом еще подходил. И вот вчера чуть ли не свидание получилось. Начала я рассказывать о нем и вспоминать одновременно наши перепалки. «Лен, когда ты заговорила о Максе, твои глазки заблестели. Улыбка до ушей полезла. Вот и признаки влюбленности», – подмигнула подружка. «Скажешь тоже. до да влюбленности далеко. К тому же я еще не уверена в нем. Рано загадывать». «А я ведь точно в больших сомнениях!» «В себе тоже не будь такой уверенной! Зря ты надеешься, что сможешь сама решать, пора тебе влюбиться или еще нет!» Задумчиво произнесла Соня. «Так страшно, что он может разбить мне сердце!» Поделилась с ней своим главным переживанием. Вспомнилась, что рядом с собой я представляла всегда скромного, тихого паренька, который тоже любит читать. «Возможно, Батана...» такого типа меня, а Макс – полная противоположность моим представлениям о второй половине. Один раз я допустила роковую ошибку, начав встречаться с парнем не моего формата. Конечно, Макс лучше Вадима, но не для меня, по моему мнению. Страшнее жить и знать, что не дала себе даже шанса. Лучше жалеть о том, что неправильно сделано, чем о том, как струсила в свое время». Подвела итог своим мыслям Соня, заставив меня задуматься о том, что нужно быть посмелее в этой жизни. Мы еще долго говорили о счастливых и несчастных отношениях, вспоминали своих знакомых, попавших в разные жизненные перипетии, связанные с трудностями и их преодолением. «Лена, ты помнишь, как к нам подходили Юля с Варей?» «Помню, конечно. Юля та еще стерва, всегда это знала». «А Варя просто просто жаполиска ее», – высказала о них свое мнение. «Никогда они мне не нравились». «В этом ты права на сто процентов». Соня даже скривилась, когда о них начала говорить. Во всех подробностях она рассказала, что с ней произошло в прошлом и какое участие в этом приняла Юля со своей сестрой. «После всего услышанного видеть не могу эту Юльку-разлучницу. Теперь я поняла, почему так быстро повзрослела Соня». «Я в шоке от того, насколько можно быть завистливыми и злыми», высказывала свое мнение по поводу произошедшего с ней. «Еще я поняла, что Андрей тоже не подарок. Бабником оказался, расклюнул на эту Олю. Вот встретишь свою любовь и спасибо еще им скажешь, что от такого счастья избавили. Очень сомневаюсь в том, что он после свадьбы станет верным супругом. Это уж как заложено». В людях чувство верности и преданности или есть, или нет. Надеюсь, если найду того, в кого влюблюсь, в нем это будет заложено, а не то кастрирую». Спокойным тоном произнесла Соня, и я поняла, она не шутит. Мы еще посидели, посмотрели новые фильмы по интернету, заказали пиццу и просто отвлекались от мрачных мыслей смешными видеоприколами. Вечером Соня уехала к себе домой, А я допоздна лазила по сайтам в поисках интересных вакансий для начинающих журналистов-студентов. Еще на первом курсе возникло желание попробовать, но нас тогда сильно грузили по предметам, и много экзаменов было. На втором немного спокойнее стало, и я решилась. В планах хоть несколько статей в месяц пристроить в какое-нибудь издание. Конечно, из головы не выходил Макс. То и дело мысли возвращали меня к нему и пытались запутать еще больше. Мои комплексы боролись с желанием быть с ним вопреки всему и верить, несмотря ни на что».